Данное произведение было лицензировано компанией Istari Озвучка сделана специально по заказу закрытой группы Медовый чердачок. Текст читает Отцрый Редвин. Приятного прослушивания. Волчица и пряности, том 2. Действие первое. Нескончаемо долго тянулись пологи возвышенности. Кругом были лишь скалы, почти нет ни травы, ни деревьев. Тропинка Тонкий нитьи бежала меж холмами и часто становилась такой узкой, что всего одна повозка могла полностью ее перекрыть. Когда начинало казаться, что подъем бесконечен, попадался лишь редкий спуск. А как лишь думал, что вокруг однообразные голые скалы и высохшие костерники, внезапно открывался широко раскинувшийся пейзаж. И хотя дорога надоедала не так, как бескрайняя равнина, на пятый день она бы наскучила любому. Сейчас уже не слышно голоска, что радовался подъемом, спуском и живописным видом. Он раздавался в самом начале, когда путники, оставив степь, выступали на тропу и круглый год крашеные охрой и тесов. Теперь же все больше и больше печальных оттенков напоминало о скорой зиме. если уж вам интересно, чем занималась обладательница голоса, то, похоже, ей надоело сидеть на месте кучера. Она легла в телегу и принялась ухаживать за своим хвостом. Повозкой управлял молодой человек, и судя по всему, он привык к своеобразному поведению подруги. Стоило лишь раз взглянуть на юношу, чтобы понять: перед вами торговец Крафт Лоуренс. 25 лет от роду. прошёл седьмой год, как он начал самостоятельную жизнь в качестве торговца. И сейчас в кожаной куртке, застёгнутой на все пуговицы, Лоренс всем своим видом показывал, Оси становилась по-настоящему холодной. Время от времени он поглаживал маленькую бородку, которую так часто можно увидеть у торговцев. Если сидеть неподвижно, замёрзнешь еще быстрее. Лоренс выдохнул, Уже скоро солнце сядет, и урта за клубятся облачка пара. Он мельком поглядел на телегу. Обычно, нагруженная до отказа разнообразными товарами, на этот раз она была практически пустая. Единственное, что бросалось в глаза дровая солома, припасенный для обогрева, да мешок, заставшийся между ними, настолько легкий, что поднять мог его даже ребенок. Однако товар в нем был несравненно дороже, даже чем вся эта повозка. В мешке скрывался черный перец высшего сорта, за который можно было выручить около 1700. Однако сейчас мешочек с высококлассными товарами стал подушкой для спутницы Лоуренса. Она расположилась теленьги и неторопливо приводила в порядок свою шорстку. Несмотря на хрупкое телосложение и милое, почти детское личико, она уселась на мешок так, словно это был королевский трон. С равнодушным видом она приглаживала свой хвост, капешон был откинут, и ничего не укрывало ее острые ушки. Услышав о хвосте и об острых ушах, вы можете предположить, что речь идет о собаке. Но это вовсе не так. Похоже, спутница торговца была одна из мудрых волчиц. которые живут в северных лесах, далёких и бескрайних. Но Лорас всё же немного сомневался, можно ли было вообще называть её волчицей? Ведь это мудрая волчица. Просто она приняла сейчас облик молодой девушки. Даже не верила, что она и правда настоящий волк. Скоро приедем в город. Будь осторожна. возникнут большие неприятности. Если кто-то посторонний увидит звериные уши и хвост, впрочем, он понимал. Даже торговец сильно проигрывает волчице в проницательности, и советы здесь излишни. Однако она выглядела такой беспечной, что смолчать было, конечно же, трудно. Не удостоив Флоренса взглядом, она широко зевнула, завершив гримасу громким уф. Рыжевато-бурый хвост метнулся и поймав его, Девушка, как и горивый щенок, прикусила пушистый белоснежный кончик, словно тот чесался. Похоже, предостережение Лоуренса не произвело на нее никакого впечатления. Холла, минующий себя мудрой волчицей, и вправду обладала непринужденностью, свойственной лишь животным. Был ли этот звук ответом на его слова, или Холла радовалась, что удалось унять зуд? Флоренс так и не понял. Он устал ждать от нее какого-либо вразумительного ответа и, отвернувшись, снова посмотрел на дорогу. Они встретились около двух недель назад. Лоренс нашел девушку при странном течении обстоятельств в деревушке, которую проезжал, и вскоре торговец с волчицей стали путешествовать вместе. Считается, что существа, подобные хол с волчьими ушками и хвостом, одержимы дьяволом. И церковь требует, чтобы эти создания были уничтожены во имя сохранения в мире божественного порядка. Но сейчас у Лоренса не осталось никаких сомнений. Холо не была одержимой. На самом деле она и правда являлась мудрой волчицей из далеких северных лесов, как и говорила. Он вполне в этом убедился. Ровно 10 дней назад в портовом городке Пасьё Благополучно завершилась скандальная заварушка вокруг обмена серебряных монет. Тогда же, перед самой развязкой, Лоуренс увидел их обличье Холла. Огромная бурая волчица понимала человеческую речь. И вид ее был настолько внушительным, что не оставалось сомнений. Она и правда была божеством. Что касается нынешних отношений между мудрой волчицей или и Наверное, ее можно было назвать богиней Холлы и Лоренсом. То в денежном плане это была связь должницы и кредитора. С точки зрения общества они являлись попутчиками, ну а сам Лоренс верил, что вдобавок ко всему, они еще и друзья. Когда он обернулся в последний раз, Холла вернулась к и, похоже, спала. Хоть ноги ее скрывались под одеждой, а задравшийся плащ обнажал только лишь поясницу. Дроготельная фигурка с пушистым хвостом не могла его не волновать. У вот слово, которое как нельзя лучше подходили спящей Холо. Она была небольшого роста, не волк, скорее слабая девушка, которую волк может съесть. Но все же Лоренсу не стоило ее недооценивать. Внезапно звериные ушки Холо еле заметно вздрогнули и зашевелились. Рука молнии носа накинула капюшон и опустила поддол плаща, спрятав хвост. Лоренс снова посмотрел вперед. вперёд. Забегке на дороге, идущей вдоль склона холма, показалась фигура корабейщика. И впрямь не было нужды ее предупреждать. Как может 25-летний юнец тягаться с мудрой волчицей, прожившей не одну сотню лет? Но все же выглядела Холла совсем девчонкой. Хиро раз не смог привыкнуть к этому противоречию. Как бы ему хотелось быть добрым наставником для Холла и оберегать ее от опасностей, таившихся вообще повсюду. В реальности дела обстояли с точностью, да наоборот. Он еще раз обернулся, и хоть сделал это очень осторожно, Холо спящая в обнимку с мешком перца тут же взлинула на него. Лоранс дрогнул от неожиданности. волчица лукаво улыбнулась, как бы говоря, что все у нее под контролем. И снова закрыла глаза. Он посмотрел на дорогу, лошадь замахала хвостом и казалось, она все понимает и просто смеется над ним. У города было странное название Парасон. если пройти его и несколько дней двигаться на север или на восток по огромному плоскогорию, то миновав несколько городов и деревень, окажешься в стране где все отличается полностью. Одежда, еда и даже почитаемые боги. С плоскогорья можно увидеть лишь скалы, но если спуститься с западной стороны и отправиться хоть на север, хоть на юг или запад, взор откроются широкие плодородные поля и леса. Но город возвели именно здесь. Хоть местность здесь практически непригодна для земледелия, вокруг горы и почти нет источников воды. основали это потому, что с давних пор данная земля считалась вратами в другой мир. Слышалось, Слышалась бленьякос, плантации тонули в утренней дымке. Лоуренс ехал между ними и считал стоявшие тут и там столбы, напоминающие надгробные памятники. На табличках были высечены навсегда запечатленные в долгой истории церкви имена поколений святых мудрецов. которые теперь защищают эти места от скверны, давным-давно, когда Парасон еще не называли вратами в другой мир, здесь были святые земли язычников. Прошло уже много лет с тех пор, как церковь, следуя воле Господа, начала войну, чтобы обратить язычников и рукавами праведных очистить данную страну от сквернящих ее культов. Парасон был одним из тех разоренных язычных городов, которые в ходе войны стали духовным центром верующих. Рассказывают, что город был основан правоверными уже после того, как церковь начала ожесточённую борьбу, в итоге искоренила местных язычников, затем парасон стал база для миссионеров и рыцарей, отправлявшихся на войну с иноверцами в северные и восточные земли. А теперь же город представляет собой людно торговое место, в котором уже не встретишь похожих на отшельников миссионеров, лохвяких лохмотьях и выдвинувших в поход вооружённые мечами рыцарей. Сейчас сюда привозят шерсть, соль, железо с севера и востока, зерно и меха с запада и юга, и многое-многое другое. Сражения с ежишниками уже давно перешли на дальние рубежи. И в городе кишать предприимчивые торговцы. Из за хола приходилось ехать безлюдными тропинками, но когда они двигались по извилистым существующим дорогам, мимо них то и дело проезжали повозки с диковинными товарами, особенно часто с редкими тканями. Но несмотря на процветающую торговлю, Парасон оставался довольно скромным городком из-за привычек его обитателей. Тина защищающая город была просто грандиозна. Ведь камни здесь добывали в изобилии, однако за ней теснились грубые постройки, крытые лишь соломой. Там, где обитались много людей и товаров, неприемлемо возятся деньги, и те, кто живет там, само собой, нужды не знает. Вот только Парасон дело другое. Горожане, истинно верующие люди, поэтому почти все зарабатываемые деньги жертвовали церкви. К тому же Парасон не принадлежал ни одному государству, а управлялся церковным городом Рубинхайгером, расположенным на северо-западе. из-за этого пожертвования и налоги уходили непосредственно туда. У жителей Парасона не было никаких интересов, кроме как смиренно ежедневного труда и пожертвований. Когда в утреннем тумане разнёсся колокольный звон, люди в поле одновременно прекращали работу, поворачивали в сторону храма и, сложив ладони, закрывали свои глаза. Был бы город светским, по улицам носились бы раскошелившиеся торговцы, доставляли товары на рынок, но для местных жителей торговля была далеко не на первом месте. Посчитав, что негоже мешать молитве, Лоренс престановил свою лошадь и соединив ладони тоже обратился к Господу. Снова донёсся звон колкола. Холора заметила, что жители вернулись к работе, и в итоге пустил лошадь дальше. А Холла внезапно заговорила. Что же это? Ты теперь верующий, что ли? Лоренс подумал, что Хола сказала, похоже, не всерьез это, потому что осторожно, объезжая сложенные груды и овощи, брякнул первое, что пришло в голову. Я готов молиться кому угодно, кто обеспечит мне безопасную дорогу и постоянный доход. Я вот могу пообещать богатый урожай, например. Сказав это, Хола пристально посмотрела на Лоренса, и тогда он тоже искоса взглянул на нее. Значит, ты хочешь, чтобы я молился тебе? Ведь Холло не понаслышке знает о ненависти ей и одиночестве тех, кого зовут богами. Едва ли сейчас она говорила об этом, но всё же он решил спросить на всякий случай. Лоуренсу показалось, что на самом деле волчица просто хотела немножко подурачиться от скуки. Предположение подтвердилось, когда она ответила немного наигранно-слащавым тоном. Да. Хочу молитву. О чем мне тогда молиться? Неохотно спросил Лоренс. К подобным штучкам от Холу он уже привык. Да о чём угодно. Конечно, я дам богатый урожай. Ну я о безопасности путешествия позабочусь. В общем-то, могу предсказать даже дождь и ветер, и отличить хороший источник воды от плохого. А еще я великолепно восмерении волков и бродячих собак. Она говорила совсем как деревенский юноша, который пытается получить работу в торговой гильдии. Чуть подумав, Лоренс ответил: "Думаю, за безопасную дорогу стоит помолиться". А то!" Хора широко улыбнулась, склонив голову на бок. Он посмотрел на это беззаботное, простодушное улыбчивое лицо, и ему показалось, будто Холо просто хочет сказать: "Я лучше церковного бога". Поревни проскальзнуло что-то совсем детское. Лоуренс подумал, что было бы очень мило будь она такой всегда. Что ж, значит, пусть это будет безопасная дорога. Если мы сможем избежать встречи с волками, это будет замечательно. Угу. Значит, безопасное путешествие. Именно. Он ответил и дернул по воде, чтобы объехать вишневосло мирно живавшего в сорную траву у обочины. Городские ворота были уже близко. В утренней дымке виднелся конец очереди. Повозки ожидали своей проверки. Несмотря на атмосферу набожности, кое-что в этом городе оказалось неожиданно удобным. Под парасон стекались торговцы из языческих городов, и потому инспекторы были более строгие к товарам, нежели к другим людям. Лоуренс размышлял: Какой же будет налог на перец, как внезапно почувствовал спиной пристальный взгляд в холу, ведь больше было некому смотреть. И что? Это все? М? Судя по голосу, она немножко злилась. То есть ты просто попросил о безопасном путешествии? и все? Лоренс, не понимающе поглядел на нее, но вдруг догадался. А что? Ты хотела, чтобы я свел ладони вместе и начал молиться? Глупости. Бросила Холу на него раздраженный взгляд. Ты попросил меня о безопасном путешествии и считаешь, что можешь обойтись одними лишь словами? Молитвой сыт не будешь. Мысли в голове завертелись. Лоуренс усиленно соображал, и тут его осенило. А, ты желаешь пожертвования. Она довольно кивнула. И чего ты хочешь? став вздохом, спросил Лоренс. Он пристроив повозку в хвост длинной очереди на таможне. Тушёную баранину. Ты же вчера ей обожралась. Ты слопала столько, что на неделю бы хватило. Тушёную баранину можно есть бесконечно. Какая уж тут кроткость. Коло объяснула гомбы, видимо, вспомнив вкус мяса. Пусть она и была волчицей и высокого происхождения, но когда ей заходило сушеном мясе, поведением она не отличалась от собаки. Жареное, конечно, тоже вкусное, но я просто обожаю эту жесткость сушеного мяса, Так что, если хочешь безопасного путешествия, с тебя баранина. Глаза Холла ярко блестели, а хвост под плащом беспокойно дёргался из стороны в сторону. Но Лоуренс ничего этого не замечал. И смотрел на круп лошади, на которую вез торговцы впереди. Она была набиучена, на вид тёпсом гора шерсти. Как насчет этой шерсти? Хорошая она или плохая? Услышав о шерсти, Хола явно представила себе барана. В глазах ее больше и больше разгорался аппетит. Выполнив просьбу Лоуренса, она взглянула на шерсть и тут же отвернулась. Очень хорошая От неё вкусно, пахнет травой. Которую ещё половичка. Я так и думал, за мой перец здесь дадут хорошую цену. Если шефс хорошего качества, значит и мясо тоже вкусное. А если мясо вкусное, то его больше покупают. И раз так, ты наперес под ними за спрос, как на приправу, консервант. Рассуждая так, Лоурен с наслаждением прикидывал, сколько выручит за перец. И надо, чтобы мясо было как следует просолено. Слабосолёное не пойдет. Да и кроме того, это должны быть не ножки, а бачок. Эй! Ты вообще слушаешь меня? М? Солёное мясо, хочу бачок. У тебя превосходный вкус, но это будет нам немало стоить. Нет, это совсем недорого. Конечно, если хола обеспечит им безопасное путешествие, баранина это невысокая цена. но на самом-то деле она огромная волчица. Серьё взявшись за дело, Холл наверняка спасет их даже от отряда вооруженных солдат, которые ничем не лучше разбойников. Но Лоранс снова обернулся к Холлу, изобразив на лице непонимание. Она смотрела голодными грозами, и как тут ее не подразнишь? Что ж, похоже, сейчас у тебя немало денег. Если так, возможно ты вернешь мне долг. Не зря Холла звалась «мудрой волчицей. Словно прочитав мысли Лоренса, она быстро взяла себя в руки и пристально посмотрела на него. Нет уж, больше на такое не куплюсь. Кажется, она усвоила тот урок с яблоками. Лоренс принял серьезный вид и чуть пощёлкал языком. Тогда тебе стоило бы с самого начала просто вежливо попросить. Это было бы куда очаровательнее. Значит, если я мило попрошу, то ты купишь? Говоря это, она выглядела ну никак не мило. Очередь продвинулась. Лора спустил лошадь вперед и твердо сказал: "Разумеется, нет. Тебе стоило бы поучиться у коров и овец. Попробуй жевать собственную жвачку, а?" Лорен засмеялся. Ему показалось, что он удачно сострил. Но Холо не на шутку разозлилась и молча усевшись рядом, со всей силы отдавила Лоуренсу ногу. Поразон выглядел скромно. Грунтовая дорога, простые домики из грубого отёсанного камня, крытые соломой. Лавок в городе было на удивление мало. Жители не покупали ничего, кроме необходимых для жизни вещей. Не сказать, что было, конечно, безлюдно. На улицах то и дело попадались груженые телеги торговцы, взвалившие товар на спину. Но, несмотря на все это, стояла такая тишина, словно местный воздух поглощал шум. Этот город, незрачный и пыльный, довольно важный пункт торговли с дальними странами. Но сложно вообще было поверить в то, что здесь каждый день вращается баснословные суммы денег. Невольно задумываешься, как можно заработать там, где люди с благородностью собираются вокруг строительствующих проповедников, на которых в другом месте никто вообще внимания бы не обратил. Лоренс никак не мог надевиться данному городу. Скучно здесь. Размышления Лоренса были прерваны самым бесторемонным образом. Ты так говоришь только потому, что здесь нечего есть. Так говоришь, будто я иди только и думаю. Тогда, может, послушаем проповедь? Прямо перед ним, собрав покруг себя толпу людей, вещал что-то проповедник, сжимавший в руке священное писание. Среди слушателей были не только жители города, но и несколько торговцев, которые обычно не молятся ни о чем, кроме собственной выгоды. Взглянув на все это, Холла поморщилась, будто съела что-то горькое, и фыркнула. больно молодо, чтобы читать мне нотации. Ей его лет на 500 старше. Осмелись предположить, что тебе следовало бы послушать проповедь о бережливости. Гола, устроившись на козлах рафии, вертела в руках свой шёлковый пояс. В ответ на слова Лоуренса она лишь широко зевнула, прикрыв рот рукой. Ой, ну я же волчица. Проповеди они какие-то сложные. В общем, не понимаю я их, заявила она, ни без тени смущения и сонно потерла глаза. Ну, во всяком случае, если вообще учение Бога Бережливости существует, здесь ему следует куда усерднее, чем где-либо еще, мне кажется. Хм? Почти все деньги, что здесь зарабатываются, утекают в гнездо церкви к северо-западу отсюда, в Рубинхейкен. Уж там-то я точно не хотел бы слушать проповедей. Арибен Хенгер держит под контролем всю округу и настолько богат, что провозглашают, даже будто его городские стены скоро позолотят. Верхушка церковного совета, управляющая городом, пополняет казну под предлогом войны с язычниками, которая длится уже сотни лет. Так что епископы и священники очень состоятельные люди. в этом уступают даже торговцы. Лоренс подумал, что вероятнее всего именно поэтому в городе так много возможностей заработать. А Холла лишь задумчиво склонила голову. Ты сказал Рибенхайгер? А что? Ты знаешь этот город? Искоса глядя на Холлу, Лора свернул на развилки направо. Да, вспомнила. Но насколько я знаю, это не название города, а лишь имя человека. А, ты права. Сейчас это город, но вообще-то так звали святого, который возглавлял священный поход против язычников. Старое имя. В нынешние времена его уже не услышишь. Хмм. <сёк> Наверное, как раз его и вспомнила. Едва ли. Лоренс было засмеялся, но тут уже перестал. Ведь Холод действительно начала свое путешествие несколько сотен лет назад. Это был грозный мужчина с длинными огненно-рыжими волосами и бородой. Едва он видел мои милые ушки и хвост, как тот же решил, будто я дьявольская тротя, и послал за мной кучу кучу своих рыцарей с мечами да копьями. Я здорово разозлилась и, приняв свой сильный облик, раскидала всю компанию, а под конец цепилась зубами взад этому Гринхейгеру. Признаться, Он оказался на редкой жисте и невкусным. Холла хихикнула, горделиво рассказывала о своем подвиге. Горн же слегка удивился, ничего в общем-то не ответил. У церковного города и правда был святопокровитель Рибенхайнгер с рыжими волосами, и до сих пор где-то хранятся записи о том, как он сражался с языческими богами, когда основал свою крепость. Но в Новых колоний Герой, что был поражён в битве с иноземным богом, лишился своей руки. Поэтому в соборе на фреске святой изображён без левой руки и в оборванном и завязанным кровью трибе. Благословлённый богом, он командовал отрядом рыцарей и отважно противостоит язычникам. Возможно, на картинах святой Рибенхейгер пристал в лохмотьях почти что голый как раз потому, что холло раздирали его одежду. Ведь в истинном облике он все таки огромная волчица. Кажется, одно гривае движение из палинской лапой и все, можно истекать кровью. Если Версия Холла в кустив взад, и правда, правдива, такое не будешь рассказывать потомкам. Вот и пришлось придумать легенду немного иной, об утраченной руке. Неужели Холоу вправду тяпнула Святого Рубенхайнгера? Новый взгляд на исторические события заставил Лоуренса нашковила донца. Но ты же понимаешь, да? А? Ты ведь понимаешь, что я только укусила его, а не убила. Выражение её лица изменилось. Было видно, что она внимательно наблюдает за реакцией Лоренса. Мгновение он не понимал, в чём же дело. Но наконец-то сообразил. Вероятно, Холл решила Лоуренс из людской солидарности разозлился, что она человека убила бы. Для проявления тактичности ты выбираешь самые странные моменты. Это важно, сказала Холла с таким серьезным видом, что Лоуренс не решился подразнивать ее как-нибудь еще. По правде говоря, городок действительно скучный. В лесной глуши и то больше шума. Я продам перец, куплю новый товар, и мы тот час отправимся в Рубинхейкен. Потерпи пока. Большой город. Даже больше, чем Патио, настоящий крупный город. В нём постоянно много людей и много лавок. Холов миг И Яблоки есть. Трудно сказать, будут ли там свежие. Скоро зима. Я думаю, они там будут заготовлены для долгого хранения. "Мачёная?" недоверчиво переспросила Хола. На севере, чтобы сохранить продукты на зиму, их засаливали. Поэтому она, видимо, представила себе что-то вроде солёных яблок. Они используют мёд. Ушки Холд так резко взвились вверх, что капюшон аж подпрыгнул. Груши в меду тоже хороши. А ещё Хм, они встречаются довольно редко, но я видел персики в меду. Вот это действительно вкусная вещь. Персики нарезают тонкими ломтиками, укладывают в бочонок поверх слоя миндаля и фиг, потом заливают медом и запечатывают. Где-то через два месяца их можно есть. Я пробовал всего раз в жизни, но вкус настолько волшебный, что церковь одно время всерьёз думала их запретить. Эй, у тебя слюна течёт. Холла, вздрокнув, пришла в себя и вытерла гумы. Беспокойно оглядевшись по сторонам, она вдруг с сомнением посмотрела на Лоуренса. "Слушай, ты опять пытаешься меня обмануть. Разве ты не можешь определить лгу я или нет?" Холла слегка опустила голову, видимо, не зная, что ответить. "Я не вру, но я не знаю, будут ли они там. Кроме того, они в основном для богатых аристократов." их не выставляют просто так в лавках. А что, если их продают? Вжух, вжух. Хвост так энергично метался под плащом, словно там резвился какой-нибудь щенок. Глаза полной надежды, печально увлажнёнясь. Лицо Холо было так близко, практически на плече у Лоренса, и она глядела на него до ужаса серьезно. Ну ладно, ладно. Куплю тебе немного. Холоби ме руками крепко сжала его предплечье. Обязательно. Она точно его укусит, если он посмеет отрицательно поворачивать головой. Но только немножко, совсем немножко. Лоренс попытался снова настаивать на своем, но не был уверен, что Холо вообще его слушает. Обещай мне, хорошо? Хорошо, хорошо. Тогда чего ж мы ждем? Давай скорее поехали. Прекрати меня хватать. Лорас довольно-таки грубо стряхнул ее руки, но мысли Холла были где-то довольно далеко, и она не обращала ни на что внимания. Волчита смотрела вдаль, грызла ногти и бормотала себе под нос. "А вдруг, а вдруг расцветут? А если так?" Он с досадой подумал, что лучше бы вовсе не говорила о медовых персиках. Ну, что теперь поделаешь? если он сейчас откажется от обещания, Холла загрызет его на смерть. Вот только персики в меду не та вещь, которую запросто можно достать странствующим торговцам. Вопрос не в том, закончится или нет. Их может не быть с самого начала. Пойми же. Персики в меду ничего себе поверить не могу. Ты вообще слушаешь? А груши, наверное, тоже вкусные. Сказала Холо. И взглянув на Лоренса полностью прегодирировав его вопрос. Он в ответ лишь тяжело вздохнул. Лоранс собирался продать перец в торговой компании Латапиарона. Имя Латапиарон столько же странное, как и Парасон. Если проследить происхождение этого имени, станет ясно, что возникло оно во времена язычников, живших на этих землях еще до основания города. Все странные имена несли в себе отголоски тех древних времен. Между тем, горожане были религиозны до мозга костей, и таких ревностных проповедников действительно нечасто встретишь. Количество глав компании Латапиорона, сменявших друг друга на этом посту, скоро переваливало за 50, и каждый новый глава был еще более ревностным и чем предыдущий. Так что после сердечного приветствия а ведь Лоуренс считал, что с полгода не заезжал к ним. ему тут же настоятельно посоветовали послушать хотя бы одну великолепную проповедь нового священника. В тот час началась лекция спасения души. Похоже, глава компании принял укутанный плащом холо за монахиню в паломничестве, и что самое неприятное, обратился к ней, чтобы та с присутствием набожностью помогла ему убедить Лоуренса. Холо согласилась и от души стала получать его, при этом хитро ухмыляясь так, что только он один и мог видеть. Когда хозяин и Холо наконец-то прекратили свои увещевания, Лоуренс поклялся себе, что ни за что не купит ей фруктов миду. Ну что ж, мы тут немного заговорились. Не пора ли перейти к делу? Надеюсь, доставить тебе удовольствие. Лоуренс, вероятнее всего устал. Но хозяин напустил на себя важный вид, и нужно было начеку быть. Вполне возможно, что это его стратегия торговли: завести длинную речь, ослабить внимание оппонента и с легкостью держать победу. Итак, что же ты привез мне сегодня? Вот что. Лоренс приободрился и достал кожаный мешочек с перцем. О, перец! Он угадал содержимое, даже не развязав шнурок мешка. Лоуренс очень удивился, но виду не подал. Вот он не только лишь ответил с улыбкой. Ты отлично разбираешься в своих товарах. Этот запах? Ответил глава компании и озорно засмеялся. Однако же перец так сильно не пах, пока его не достали и не размололи. Лоуренс украдкой посмотрел на стоящую рядом холл, а та с интересом посмеивалась. Похоже, я все еще новичок. Все приходит с опытом. В хозяине совсем не было надменности. Он мягко улыбался, и судя по всему, его легкая манера речи говорила о том, что он, скорее всего, принял холлу за монахиню. И, вероятнее, это была часть его игры. Однако, господин Лоуренс, ты всегда привозишь лучшие товары в самое подходящее время. С благословения Господа урожай сена в этом году хорош, а свинки нагуливают жир, даже просто бродя по улицам. На перец будет немалый спрос. А на неделю раньше ты бы сюда приехал. Я бы купил его у тебя по дешевке. Хозяин весело рассмеялся, а Лоренс лишь натянуто улыбнулся. Инициатива в этой беседе была полностью на стороне покупателя. Лоренс никак не мог вести эти переговоры, излучая силу и уверенность. И исправить ситуацию было бы, конечно, очень тяжело. Мир торговцев страшен как раз-таки из-за таких вот хитрецов, сидящих в маленьких компаниях. Ну что ж, давай-ка его взвесим. У тебя есть весы? В отличие от меня, чья репутация напрямую от точности измерений торговцы часто мошенничали с весами. Прежде из таких товаров, как перец и золотой песок, даже малейшее жульничество могло привести к огромным потерям, поэтому использовали весы продавца и весы покупателя вместе. Но Лоренс совсем недавно начал работать с дорогими товарами, и весов у него не было. Нет, у меня нет весов. Я веру в милость Господа. Хозяин с улыбко кивнул в ответ на это и из двух весов на полке выбрал те, что стояли поодаль. У Лоренца, как гора с плеч свалилась. Но виду он не подал. Хоть перед ним и был на редкость честный человек, преданный Богу, все таки творец он был, торговцем. Наверняка ближайшие весы таили неприятный секрет, и воспользоваться им покупатель убытков явно бы не обрёлся. В худшем случае он потерял бы серебряную монету с каждой горошины перца. Лоренца Вознес благодарственную молитву небеса. Даже веруя в справедливость Господа человек должен уметь различать, истинное перед ним писание или ложное. И праведник может пойти против Господа, если будет хранить у себя в памяти ложное писание. Сказав это, хозяин поставил весы на ближайший столик. видимо, ему было важно, чтобы Лоуренс сам убедился в точности прибора. Пусть торговцы ежедневно пытаются друг дружку надуть, но Из этого не следовало ничего хорошего. Доверие было не в чести. Если мне будет позволено, кивнув в по ответ, хозяин сделал шаг назад. Латунные весы призывно поблескивали золотистой поверхностью, Изящная изящные которая могла бы обменяться из крупного богатого города, казалось чужды этому месту. Здание компании Латопиорона было неким неброским, обыкновенным домиком работал здесь хозяин да еще и пара мужчин. Обстановка скромная: две полки, устроены на стене, заваленными какими-то кипами бумаг, пергамента, мистеглянками с чем-то похожими на пряности и сушёную еду. И хотя весы не подходили заведению, их баланс был просто идеален. Лоранс положил одинаковые гирьки на чаши весов. Стрелка замерила ровно посередине. Похожий механизм работал безупречно. Лоренс успокоился и с улыбкой взглянул на хозяина. Что ж, приступим к взвешиванию перца? Не было никаких причин отклонять предложение. Так, нам понадобится бумага и чернила. Одну минуту, подожди, пожалуйста. Сказав это, хозяин подошел к ящику и достал оттуда письменные принадлежности. Лоренс рассеянно наблюдал за происходящим, как вдруг кто-то дернул его за подол. Это мог быть только один человек. Холо. Что такое? Обернулся он. Я пить хочу. Потерпи немного. Он ответил не подумав и вмиг пожалел. Это ведь Холо, завучся волчицей. Раз уж она сказала, что то не впопад, Должно быть в этом был какой-то скрытый смысл. Лоренса помнился и уже хотел было переспросить ее, как вдруг подал голос хозяин. Даже святым нужна вода, чтобы жить. Что ты предпочтешь? Воду или, может быть, вино? Она улыбалась так, что казалось, будто бы она и вправду хотела пить. Одну минуту. Он положил на стол бумагу для договора. чернила и перо. И никого не вызывая, вышел из комнаты. Все его поведение говорило, что он прежде всего верующий, а уж потом торгуется. Лоренс восхищался этим человеком с недоверием и поглядывал на Холла. Я знаю, ты в этом можешь ничего особенного не видеть, но для нас торговцев здесь поле брани. Ты могла бы получить сколько угодно воды чуть позже. Но у меня в горле пересохло. Лоренс разозлил её. И Холл отвернулась, создавая раздражённый хмык. Хоть она и была невероятно умной, временами вела себя прям серьёзно, как ребёнок. Продолжать разговор смысла не имела, всё равно не станет слушать. Лоренс пожал плечами, прогнал Холл из своих мыслей и всё полностью сконцентрировался на деле. Скоре хозяин вернулся с металлическим кувшином и чашкой на деревянном подносе. Лоренс был смущён, что его партнеру по переговорам, да и к тому же немолодому, пришлось так сильно беспокоиться. Хозяин улыбнулся так, будто совершенно не тревожился о предстоящей сделке. Ну что, займемся взвешиванием? Конечно. И вот началось взвешивание перца под пристальным присмотром холла. Она стояла чуть поодаль, у стены. Пила воду, держа чашку обеими руками. Процедура была очень проста. На одну чашу весов кладутся две гирьки, а на другую перец. При достижении баланса товар снимают и все повторяют снова. Работа не хитрая, но если стрелка весов будет хоть немножко отклонена в сторону гирек, А заскучавший человек не станет дождаться полного равновесия и продолжит взвешивание, то он может нанести огромные убытки самому себе, да и просто немыслимые. Поэтому оба, и хозяинный Лоуренс, проверяли равновесие и двигались дальше только при взаимном согласии. Пусть это и было несложно, но занятие требовало такой сосредоточенности. Наконец, то взвесив сорок пятую порцию, они закончили. Стоимость перца зависела от многих факторов. Важно, то откуда он был привезён и куда его везли. Однако одна порция должна была соответствовать по цене золотому лемёону. Если считать по курсу, который знал Лоренс, один лемёон стоил 34 целых и 2/3 серебряной турени, который обычно использовался в портовом городе Пассио. получалось всего 45 люмионов, а если перевести в трени, то 1560 монет. Сам он купил перец за 1000 трени. Поэтому по приблизительным подсчетам его прибыль составляла 560 серебряных монет. Работа с пряностями шла определенно хорошо. тергун золотом, драгоценными камнями или ингредиентами дорогих красок, можно было бы запрашивать цену вдвое, а то и втрое выше закупочной. Но по сравнению с этим пребыли была не так значительна. Лоуренсу, до сих пор торговавшему, порой самому было сложно выргаевать маршрут. ведь грех не жаловаться, Бывает, что обнищавший торговцы, доводя себя до истощения переходят через горы, и тащат на своем собственном горбу мешки с самым дешевым овсом, измученно они просто продают товар в городе и получают лишь одну десятую от закупочной цены. Вот это действительно беда. А доставить такую легкую поклажу и заработать 500 серебряных монет это было даже слишком хорошо. Лоуренс с улыбкой собрал перец обратно в мешочек. Итак, стало быть, 45 загрузок. Откуда этот перец? Он был куплен в Рамапате, в королевстве Литан. Вот подтверждающие бумаги от гильдии Милана. Рамапата, значит. Далёкий же путь он прошёл. Я с трудом представляю себе, где это. Хозяин улыбнулся, чуть прищурившись, и принял из рук Лоуренца подтверждающий пергамент. Городские торговцы, как правило, за всю жизнь ничуть ни разу не покидали родных мест. Да, бывает, отходит отдел и отправляются в паломничество, но до тех пор у них совершенно нет времени. Однако даже странствующий торговец Лоуренс, хоть и слышал, что в королевстве Лиден произошли приятности, не знал, что даже за страна такая. Чтобы добраться туда и Пасти, нужно спуститься вниз по реке, выйти в открытую воду, Затем плыть на юг, преодолевая целых два моря, в которых даже волны цвета другого. Путь занимал два месяца. Отправляться в него на огромном корабле, предназначенном лишь для дальних странствий, было сложно. Разумеется, в стране был и язык другой, а еще ходили слухи, что в королевстве Лиден круглый год было очень жарко, и люди, так долго бывавшие на солнце, были уже совершенно черные. сложно было поверить во все эти разговоры, но была кое-какая то приятность. Золото, серебро и железо доставлены оттуда, да и компания «Милу» на своей репутации гарантировала, что перец из Рампаты был лучшим. И соответственно, Лоуренс передал нужные документы. Видимо, страна и вправду существовала. Бумаги похожи подлинные. Через городских торговцев проходит множество переворотных и необеспеченных векселей, и, конечно, договоров. Они не только могут узнать документы огромной компании, открывшей филиал в другой стране, но также по манере письма вознывут бумагу, написанную в маленькой компании далекого королевства. Все уже привыкли к договорам таких гигантов, как Мелоны, и в них определяют подлинность печати. Подпись, конечно, тоже важна. Но все зависит лишь от того, поставлена ли персональная печать или же нет. Ну что ж, цена один румён за закладку. Идет? Не подскажешь, по какой цене сейчас торгуются румионы? Лоренс примерно представлял цену, но все же не мог не задать такой вопрос. Золотые монеты в основном использовались как универсальные расчетные деньги. Они выступали в роли стандарта и позволяли оценивать стоимость различных монет. существующих во всем этом большом мире. После определения цены в золотых монетах нужно было решить, какой валюте будет оплачен товар. Затем естественно возникает вопрос: сколько же стоит монета, которая заплатит? И это был самый напряженный момент для продавца. Ты, господин Лоуренс, насколько я помню, следуешь торговле путем Святого Метродиуса, как и твой учитель, правильно? Да. Возможно, именно святой Метродиос хранил меня и мои дела всё это время. Поэтому предполагаю, ты предпочтёшь оплату серебряными монетами тренни? Многие торговцы суеверны, поэтому дорогу на свой вкус не выбирают, а берут за основу лишь маршрутный путь, которым давным-давно прошёл какой-нибудь святой. Согласно этому они решают, какую монету использовать. то, что хозяин компании Ладопераона сообразил все так быстро, показывало, насколько он хорош в своём деле. В серебряных монетах тренни нынешняя цена 32 и 5/6. Ниже, чем Лоренс ожидал. Но это можно было понять, ведь город представляет собой важный торговый узел, в местах куда стекается огромное количество разных денег, цена ходовой монеты относилась именно к той, которая постоянно растет и падает. Лоренс начал думать, и мысли мелькали у него в голове с быстротой молний. Он почитал, что выйдет около 1477 дюйме. Меньше, конечно, чем предполагал, но цена была сносная. Теперь мечта о собственной лавке была еще ближе. Лоренс глубоко вздохнул и протянул хозяину правую руку. Такая цена меня устроит, господин Лафран. Хозяин тоже широко улыбнулся и ответил на рукопожатие. Более всего сердце торговца радовалось, когда заключен был договор, и это был именно тот самый миг. Момент был разрушен странным вздохом Холла. Что стряслось? Хозяин одновременно с Лоренсом обернулись к холоду и с волнением окликнули ее, увидев, что та дрожит, прислонившись к стене, словно вот-вот упадет. Но Лоренс тут же вспомнил продажу шкур в компании Милона и напрягся. Хозяин был замечательным торговцем и лично управлял магазином. Не стоит постоянно хитрить, потому что в конце концов это и ловукница. Пусть холо и очень ловкая, право, не дает ей снова и снова ободить людей вокруг пальца. Но вслед за этими мыслями в голове Лоренса промелькнуло: "Что что-то с ней не так". Холл и правда вела себя очень странно. И голова кружится. Все больше. Она держала в руках чашку с водой, и казалось, вот-вот ее расплещет. Хозяин с беспокойством приблизился к девушке и остановил ее трясущиеся руки, приобняв за плечи. Легонько опёршись она изображала падение и тихим голосом благодарила хозяина. Наверное, И вправду у нее кружилась голова. Лоуренс тоже подошёл поближе. Тебе сейчас лучше? Почти. Спасибо, ответила она слабым голосом и наконец-то выпрямилась. Холо была совсем как монахиня, заболевшая из-за постоянных постов. Любой на месте хозяина даже не так исставоверующий поспешил бы на помощь, но вот Лоренс обратил внимание на кое-что необычное. Похоже, что у ушки под капюшоном поникли. Долгая дорога даже сильного мужчину способна измотать. Холо робко кивнула, а потом медленно проговорила. Наверное, вправду утомилась дороги. Вдруг перед глазами всё поплыло. Так не годится. А, вот что, не принести ли мне козьего молока? Совсем свежее, со вчерашней дойки. Хозяин был очень добр. Он пододвинул для Холла стул, и не дожидаясь ответа, уже был побежал на кухню. Однако, прежде чем сесть, Холла потянула, чтобы поставить на стол металлическую чашку, которую все еще держала в руках. И тут у Лоранс почувствовала что-то неладное. "Господин!" крикнула она в спину хозяину, держа чашку над столом. Кажется, голова все еще кружится. О, небеса. Может быть, позвать лекаря? Хозяин обернулся, он выглядел не на шутку взволнованным, но вот на лице Холла с крытым капюшоном, не было следов вообще никакого недомогания. А, да, точно. Опять всё плывёт перед глазами. Сказав это, Он немножко воды на деревянный стол, но вместо того, чтобы разлиться лужицей, вода потекла к краю и закапала на пол. И тут Лоренс начал понимать, что к чему. Он медленно подскочил к столу и схватил весы. Это были те самые весы, которые он совсем недавно так тщательно проверял, и даже маленькая погрешность, которая могла привести к огромным убыткам, как раз-таки начала проявляться. Они стояли параллельно струйке стекающей воды. Вывод напрашивался сам с собой. После взвешивания только на одной из чаш осталась гиря. Взяв весы Лоуренс, снял груз и развернул их. Пока он их держал, стрелка плясала из стороны в сторону, но как только весы оказались на столе, постепенно затихала и показывала просто идеальное равновесие. Но будь весы точными, Баланс непременно был из-за такого кривого стола. Жулие было просто очевидно. Так что я выпила вино или в воду? Холоблинлась на хозяина, и Лоран последовал ее примеру. Встретив его взгляд, тот -то остолбенел, а на его лбу выступили капельки пота. Похоже, я выпила вина, не так ли? голос холо звучал уже чуть веселее, но в нём всё-таки смысловалась некая ухмылка. Лицо хозяина сначала посинело, затем сделалось белым. В религиозном городе жульничество с весами приравнивалось к воровству. Если дело получало огласку, имущество конфисковывали, и торговец неминуемо бы разорялся. Есть такая пословица, что хозяин процветает щитоверный, Сом никогда не пьет. Так вот она о чем!» Остолбеневший торговец напоминал кролика до которая не могла издать ни звука, даже когда клыки вонзаются в мягкую плоть. Лоранс развернулся лицом к хозяину и с сладко подошел чуть ближе. Секрет процветания в том, чтобы оставаться единственным трезвым, а? лил с хозяина в три ручья, так что его одежду можно было выжимать. Похоже, я выпил того же вина, что и моя спутница. Едва ли мы вспомним что-то, что мы здесь видели и слышали. Но взамен я могу попросить чего-то не вполне разумного. Ши, что ты? Хозяин дрожал от страха, но, опустившись до простой месте, Лорас бы проиграл как торговец. Он не испытывал ни малейшей злости. Его мысли проявил холодный расчет. Какую выгоду можно было бы извлечь из припёртого к стенке соперника? Такой шанс, неожиданный. Лоренс продолжал улыбаться и подходя все ближе, говорил своим обычным деловым тоном. Давай посмотрим. Полагаю, та сумма, о которой мы договорились, плюс то, что ты собирался на этом выгадать, плюс, а, я еще на такую же сумму куплю у тебя в долг. Он собирался получить больше товара, чем мог оплатить, не оставляя никакого залога. Очевидно, что чем крупнее вложенная сумма, тем солиднее прибыль. Если ты можешь взять товар на две серебряные монеты, когда в кармане у тебя лишь одна, Прибыль увеличивается в два раза, но в подобных случаях необходим залог. Ведь по сути торговец берет деньги в долг, а значит, у кредитора должны быть определенные гарантии. Лоренс выдвинул немыслимые условия, понимая, что хозяин просто не в том положении, чтобы заикаться о залоге. Вот только никудышный торговец не воспользовался бы слабостью подобного противника. Я, э-э Я вряд ли смогу. Не сможешь? О, какая досада. Чувствую, я начинаю быстро трезветь. Выражение лица мошенника, которое словно расплывалось от пота и примешивавшихся слез, было трагическим. Он удрученно опустил голову. Что до товара, давай посмотрим. С учетом суммы, возможно, качественное оружие. У тебя наверняка есть много товаров, предназначенных для Рубинхейгена. Оружие, говоришь? Хозяин поднял голову. Казалось, у него появилась надежда. Наверное, сначала он подумал, что Лоуренс вовсе не собирается возвращать ему долг. С ним всегда есть хорошие шансы заполучить неплохую прибыль, и я смогу быстро вернуть тебе толк. Что скажешь? Рубинхейгер? Помимо всего прочего, главный пункт снабжения в походах против язычников. Военные товары там просто нарасхват круглый год. Когда везешь в него доспехи, можно не бояться убытков. Но вот Лоренс, если купить товар по стоимости в два раза ниже рыночной, то даже при снижении цены потеряет в два раза меньше. Доспехи, как стабильный хорошо продаваемый продукт, прекрасно подходит для подобной сделки. Лицо хозяина начало приобретать выражение присущее расчетливому торговцу. Оружие, говоришь? Я уверен, в Рубинхейгене есть лавка, с которой у тебя связи. Так что если я продам оружие туда, мы сразу будем в расчете. То есть, одолжив доспехи у Латы Пиарона и продав их компании Рубинхенгер, Лоуренс не должен будет специально возвращаться, чтобы отдать свой долг. С некоторыми партнерами можно быть очень-очень расчетливым, и в итоге, обменявшись записями сумм в учетной книге, рассчитаться. Великолепный способ. Но, что скажешь? Бывают такие умытки, от которых бегут мурашки по коже. И когда Лоуренс подошел к хозяину, нацепив одну из подобных гримас, Славный мужчина, управляющий компанией, никак не смог отказаться и в знак согласия просто покорно кивнул. Благодарю тебя. Я хотел бы погрузить товар немедленно. Я собираюсь отправиться в Рубинхейген как можно скорее. Понял. Э, а насчёт наценки, предоставляет это тебе. В конце концов, я ведь верую в милость Господа. От этой те насмешки, хозяин скривил губы. была горькая улыбка. Конечно, он должен был оценить доспехи очень, очень дёшево. Ну что, господа, вы закончили? спросила Хола, поняв, что принудительные переговоры уже завершились. Со стороны хозяина послышался тяжёлый вздох. Его мучения всё ещё не закончились. Мне точно полегчает, если вы принесёте лучшего вина и сушёной баранины. И хорошо бы батёк. Хозяин только склонил голову в ответ на эти дерзкие приказы. "И давайте-ка поживее", холо, говорила несколько шутливым тоном, но хозяин услышал это от девушки, которая легко раскусила его трюк с ресами. Он выбежал из комнаты, словно свинья, отгоняемая хлыстом. Кажется, они немножко переборщили, однако, если бы факт мошенничества вскрылся, торговец оказался бы просто на мели, а значит, можно сказать, ему еще очень даже повезло. К тому же, если бы коло не смекнула, что к чему, Алора лишился бы огромной суммы. Бедняга. Она весело посмеивалась, и хотя, может быть, ей было немножко его жаль, в смехе слышались хищные нотки. У тебя острый глаз, как всегда. Я ничего не заметил. Я красавица, и хвостик у меня прелестный. Да еще и умная какая. К тому же, слух и зрение очень острые. Как вошла в эту комнату, сразу поняла, но он довольно хитер, чтобы обмануть такого простачка, как ты. Она отмахнулась от Лоренса и вздохнула, как бы говоря: иначе просто и быть не могло. Конечно. Он бы предпочёл узнать о живлении сразу, но как ни крути, лишь благодаря Холлу удалось избежать таких больших убытков, и теперь следовало быть с ней явно помягче. Мне нечего сказать. Хола недёвно заморгала, видимо, не ожидав услышать такие слова. Да ты повзрослел. Лоренс натянуто улыбнулся и промолчал. И есть одна болезнь, которую в народе зовут «весенние». Зима рацион людей, живущих вдали от моря и рек, крайне скуден. Поэтому в заснеженных районах они изо дня в день питаются засоленным мясом и жестким хлебом. Не то, чтобы в этих краях нельзя было выращивать овощи, но урожай выгоднее продать, ведь растительной пищи все равно не согреешься. А на вырученные деньги можно было купить дров и разжечь огонь в очаге. Но если все время есть одно мясо да пить вино, к весне заболеешь и с ног до головы покроешься сыпью. Это и есть весенняя болезнь вследствие дурных привычек. Очевидно, что беда можно было избежать, если отрынуть такой соблазн, ведь каждое воскресенье проповедник неустанно твердит: что невоздержанность прямой путь к недугу и люди, заболевшие по весне, попадают под град суровых порицаний вечеревого годия, один из семи смертных грехов, указанным самим Богом. Однако Холло было совершенно все равно. У Лоуренса аж дыхание перехватило. Так он был шокирован не насытностью такой маленькой хрупкой девушки. Вкусната! Отверда дорогущей баранины и запив ее лучшим вином Хола пребывала в прекрасном расположении духа. Лакомства достались ей даром, а если ее нощник клонил в сон после обильной трапезы, всегда можно свернуться калачиком прямо в телеге. Каким бы транжирой не был торговец, он все же думает о завтрашнем дне и не позволит себе лишнего. Наконец-то можно было передохнуть. Холо ела и пила, весело болтая своими ногами. По прикидкам Лоуренса, если бы они запасали все съеденное для путешествия, этого бы хватило на недели три. Ну а что до вина, ну, но ну, он просто не понимал, как физически можно столько выпить. Если бы он продал провиант, который дал им хозяин, долг холла значительно бы уменьшился. Нет, понять волчью страсть к еде Лоуренс никак не мог. я, наверное, спать. Он услышал слова этой грешницы, но даже не взглянул на нее. В компании Ладаперона они получили не только продукты, но и много доспехов по очень выгодноцене. И Не дождавшись звона утреннего колокола, выехали из города. С тех пор прошло уже не так много времени, но солнце находилось в зените. Ясное, теплое небо и теплые солнечные лучи. Идеальная погода, чтобы выпить вина и вздремнуть. Из ослаенного товаров в повозке царил полный беспорядок, но Холла выпила так много, что едва ли обращала на подобное внимание. Как только путники оставили парасон, дорога устремилась вниз, выписывая петли по крутому серпантину. Но теперь она выровнялась и стала широкой. Да и вид, открывающийся по обе стороны, был прекрасен. Так продолжалось уже очень долго. Дорога пользовалась популярностью, поэтому грунт был как следует топтан, а ямы заделаны. Доспехи заполнили все свободные пространства в телеге, но Холл, развалившись на них, прекрасно проводила время. Лоуренс не пил, и все, что ему оставалось, лишь держать по воде и глядеть на круп лошади. Поэтому он испытывал легкую зависть, даже смотреть на Холла не хотел. Ой. Я еще не успела причесать хвост. выпростала свой шустрый хвостик, как обычно, ничуть не тревожись о безопасности. Хотя действительно, куда ни кинь взор, вокруг не было ни души. Поэтому волчит начала расчесывать хвост гребнем, проверяя пальцами, нет ли в нем блох. И время от времени вылизывала шерстку. Она молчала и полностью была сосредоточена на своем занятии, неспешно продвигаясь от основания, покрытого рыжевато-бурой шерстью, к самому белому контико. Завернувшись в туалет, Холоп подняла голову. А. Да, кстати. Что? Лоренс, убаюканным мерным покачиванием челеги и теплыми лучами солнца, подскочил на месте, проснувшись от звука ее голоса. В следующем городе я хочу купить масло. Масло? Угу. Слышала, она поездно выходит за шерсти хвоста. Лоренс молча перевел взгляд с Холла обратно на дорогу. "Купишь мне?" спросила Холл с улыбкой, слегка склонив голову на бок. Лоренс краем глаза заметил милое личико. Даже не самый богатый мужчина тут же купил бы все, что ей угодно. Но перед мысленным взором Лоуренса мелькали огромные цифры, а не улыбка девушки. Это была сумма, которую та задолжала. Одежда, которая сейчас на тебе, плюс добавок гребень, дорожный сбор, вино и пища. Ты это всё сложила? А когда приедем в город, будет ещё подушная подать. Только не говори мне, что не умеешь складывать. Он сказал это тоном, подразнивающим холо, но она всё же улыбалась. После этого она захихикала, будто в ее словах не было ничего такого, над чем нельзя было бы посмеяться. Схола выглядела странно, и Лоуренсу показалось, что такое вроде бы где-то он уже и видел. Неужели опять пьяная? Он искоса посмотрел на кожаную флягу, лежащую в телеге. Они получили в компании Алатопиорона пять фляг с вином, и две из них уже были пусты. Ничего удивительного, она просто косела. Что ж, добавь все то, что ты уже съела. Если ты такая мудрая волчица, уж, конечно, ты сама сможешь определить, каков будет мой ответ. Да, я понимаю. Хола все еще улыбаясь, коротко кивала. Хорошо бы она и впредь была такой же сговорчивой, подумал Лоуренс и отвернулся, как вдруг та продолжила: разумеется, ты купишь. Он Холмыскоสะглянул на Холу, которая довольно улыбалась. Конечно, она была пьяна, но все равно от этого мило выглядела. Вы только гляньте, во что превращается разум при славутой мудрой волчицы, стоит ей перебрать вина. Он пробурчал за себе под нос так, чтобы она не слышала, и рассмеялся. Хола покачала головой, склонила ее на другую сторону, хотя, конечно же, Если бы она упала скользил могла бы покалечиться, поэтому этому протянул ей руку, чтобы немножко придержать холуза узкие плети. И в тот же момент волчица с ловкостью зверя схватила его. Удивленный Лоуренс посмотрел ей в глаза. Она уже пьяной не казалась, да ее улыбка сошла на нет. Ты только благодаря мне получил товар, который мы сейчас везем. По такой бросовой цене. Довольно прибыльно вообще-то. Сейчас холодно, совершенно не казалось миленькой. С, с чего это? Не стоит меня недооценивать. Думаешь, я не знаю, какой дел обстряпал. Я красавица, умница и всё подмечаю. К тому же у меня чуткие ушки. Конечно, я слышала, о чём вы говорили. Холоху ухмыльнулась, обнажив свои клыки. Ну так что? Ты ведь купишь мне масло. Действительно, Лоуре вполне удачно воспользовался слабостью оппонента во время переговоров, и всё сложилось именно так, как он и хотел, но было слишком легкомысленно бы заключать договор на глазах у Холо, стоит только окружающим понять, что ты заработал, как начинают сразу что-то выпрашивать. Вот такова была человеческая природа. А, ну Ты хоть знаешь, сколько ты мне должна? 140 серебряников. Ты хоть представляешь, какие это деньги? И ты думаешь, что я буду тратить на тебя ещё? Значит, ты так сильно хочешь, чтобы я вернула тебе долг. В ответ на выпад Лоуренса, Холла состроила удивлённую гримасу, как бы говоря, что расплатиться может вообще в любой момент. Нет таких людей, которые не хотели бы вернуть свои деньги. И Лоуренс пристально посмотрел на её Её тщательно произнёс. Конечно, я хочу. Верни Холла долг, ведь он мог увеличиться в несколько раз. Ведь если бы она вернула его, то количество и качество товаров тоже бы соответственно улучшились, а соответственно и прибыль. Ведь чем масштабнее капитал, тем выше прибыль, а это один из принципов торговли. Услышав подобное, лицо резко изменилась в лице. Она стала холодным и как бы говорила: "Ах, вот как". Такое выражение он и представлял себе постоянно. Лоренс растерялся. "Так вот о чём ты думал всё это время?" чуть поглядя сказала она. Ш "Что ты имеешь в виду?" хотел сказать Лоренс, но Холла быстро продолжила. Ну, если я верну тебе долг, значит, буду свободна. Договорились. Я все скоро отдам. И тут он понял, на что она намекает. Несколько дней назад во время погони в Пасё Лоренцо увидел волчий облик Холы и в страхе отступил назад. Это так обидело Холу, что она решила оставить Лоренцо. В попытке удержать Холу, он пообещал, что пойдет куда угодно. плоть до самых северных лесов, чтобы вызыскать с нее долг за порванную одежду. Он сказал, что любой ценой вернет свои деньги, так что пытаться уйти от него было просто бесполезно. В итоге Холла осталась с Логрансом. Ей не хотелось, чтобы он преследовал ее до самого северного леса и докучал ей даже там. А он надеялся, что долг это лишь предлог. Нет, конечно. Он верил в это. Верила, что даже расплатившись, Холл захочет завершить путешествие с ним и вместе вернуться в северные леса. Разумеется, гордость не позволяла ей признать такое. Холл перешла из обороны в наступление. Она прекрасно понимала, что долг для них обоих всего лишь повод, и ловко манипулировала этими обстоятельствами. В голове Лоуренса крутилось лишь одно короткое слово: Хитрое. Холл действительно была редкой плутовкой. Раз так, я быстро выну деньги отправлюсь на север. Интересно, как там поживают Пары и Мюр? Волчица отвернулась и наигранно вздохнула. Лоуренс слов не находил. Поморшившись, он долгим взглядом смиренно осматривал сидящую рядом художницу фигурку Холу. Думал, что же и как ей ответить? Ведь если Лоуренс будет сейчас упираться, то Хол и правда быстро вернет деньги и Тогда сможет идти куда угодно. А он совсем такого не хотел. Она нашла его слабое место. Холо, далеко не миленькая. Лоуренс пристально смотрел на нее и в отличие от других, думал. Что же ей сказать? А она по-прежнему глядела в другую сторону. И сколько времени они вообще так сидели? Наконец, Лоуренс нарушил молчание. Мы не определили срок оплаты. Я согласен получить долг, когда мы приедем на север. Тебя это устроит? Лоуренс тоже не мог побороть свое самолюбие и откровенно рассказать о своих чувствах к такой дерзкой девчонке тоже не мог. Но, кажется, Холла все поняла. Она медленно обернулась, и на лице ее сияла довольное улыбка. Да, я точно смогу отдать свой долг прежде, чем мы доберемся до северных лесов. Театрально сказала она, придвинувшись к Лоренсу. К тому же, Я собираюсь тебе всё вернуть. Да ещё и с процентами. А значит, чем больше ты строишь мне денег, тем больше будет твоя прибыль. Правильно? Она подняла взгляд на Логорнсе, и в манящих янтарных глазах вспыхивали красноватые огоньки. Ты имеешь в виду масло? Да. Его тоже можно добавить к моему долгу? Купишь? Это было очень странно, но у Лоуренса не было сил противостоять ее улыбке. Единственное, что он мог просто кивнуть через силу. Спасибо. Все же ему было очень приятно, когда Холо, словно ласковая кошечка, которая просила внимания, потерлась его плечо. Он понимал, что так она добивается желаемого, но годы, проведенные в одиночестве, давали о себе знать. А ты и вправду заключил Очивив выгодную сделку, да? Задав невинный вопрос и облокотившись на Лоуренса, Холла снова принялась причесывать свой хвост. Это волчица могла распознать человеческую ложь, так что врать смысла никакого не было. Лоуренс ответил честно. Скорее он сам поставил себя в такое положение, когда я просто не мог его не прижать. Доход от продажи снаряжения был не особо велик. Прибыль всего привести было материалы, изготовленные снаряжение и уже продать. А вот доставка и сбыт уже готова продукции, если торговать в таком месте, где товар всегда нужен, дает гарантированную прибыль, пусть и иногда небольшую. Именно надежность была причиной того, что Лоуренс, собрав гру в Парасоне, направился в Рибенхенгер. Но ну сколько планируешь заработать? Зачем тебе это? Олла, сидевшая всё ещё очень близко, мельком разглядывала Лоренса, и в итоге быстро отвернулась. Тут он наконец-то понял, как бы ей ни хотелось масла, она все таки заботилась о выгоде Лоренса. "Да вот думаю, почему вы не обобрать донетки, не ни пойти торговца?» прозвучало такое обидно. Но слегка щелкнув в по лбу, Оружье в Рубинхейгене продаётся лучше всего, но его туда и везут многие. Из-за этого цена падает, и очень уж высокую прибыль я не получу. Самый ходовой товар и предложение было очень велики. Из-за чего, естественная и цена была невысока. Но раз-то купил так много, надеешься на прибыль. Не сказать, что телега была полностью загрушена, но количество было приличное. «Доспехи» — спехи, надёжный товар, хоть не самый выгодный. Однако деньги на него были потрачены немалые, и это сулило приличным наваром. Приятно, конечно, что он получил в два раза больше, чем вложил. Не зря ведь говорят: курочка по зернышку клюёт. Как знать, возможно, прибьёт подобной сделки будет сопоставимо с той, что он получил, продавая перец? На самом деле, вырученных денег должно хватать не только на масло. На них можно будет купить столько яблок, что и в телегу не поместится. Но, признайся, он об этом холло. И Неизвестно, что бы она еще запросила поэтому этому Лоуренс предусмотрительно смолчал. А ничего не подозревающая волчица возилась со своим хвостом. Взглянув на нее, торговец вдруг почувствовал себя немножко виноватым. Ну, я бы сказал на то, чтобы купить немного масла нашей прибыли в любом случае хватит. Непроизвольно вырвалась у него. И холода волны кивнули. Правда, если подумать, немного пряностей было бы весьма уместно. Пробучал он, сам того не осознавая, пока прикидывал цену доспехов и навар предстоящей сделки. Ты их пробовал? Я не такой, как ты, обжора. Я говорю о прибыли. Да? Тогда нужно было снова взять специй. Цены в Рубингейде мало отличаются от тех, что в Поросине. После уплаты пошлин я остался бы в убытке. Тогда не стоит, коротко ответила она и прикусила кончик хвоста. Если бы сейчас я получил такую же долю прибыли, как с пряностями, или, может быть, чуть-чуть побольше, мне хватило бы, чтобы открыть лавку. Скопить денег и стать городским торговцем. Вот о чем мечтал Лоранс. Хотя всего несколько дней назад он зарабатывал в пасею крупную сумму, и до открытия лавки уже было недалеко. А нельзя продавать что-то ещё, например, драгоценные камни или золото? Такое ведь всегда в цене. В Рубингейдине на таких вещах большого дохода не сделаешь, по правде сказать. Похоже, когда холу вылезла свой хвост, в нас и попала шерстинка, и она тихо чихнула. Почему же? Пошлины слишком высокие. Они защищают своих. Невозможные пошлины для всех, кроме некоторых торговцев. Делать дела там просто невозможно. Вот почему с драгоценными металлами невыгодно было иметь дело. Баланс торговли сейчас хоть и ненадёжный. Есть много городов, в которых существует монополия на продажу различных товаров. Но очевидно, что в Рбинхейнге это устроено для того, чтобы церковь получала особую прибыль. Если принести золото в храм, то пожертвование на слитке поставят клеймо священной печатью. Такое золото дает безопасное путешествие и счастье в будущем, оберегает бою и помогает военных подвигов, да еще и пообещает счастливую загробную жизнь. Оно считается священным и стоит невероятных денег. Управляющий городом церковный совет Рибенхейльгера держит под своим крылом группы торговцев. Чтобы монополизировать рынок, они установили зверскую пошлину и контролируют количество ввезённого золота, а за попытку контрабанды полагается суровое наказание. Ничего себе. Если бы нам каким-то образом удалось протащить туда золото, мы бы выручили за него, ну, скажем, в 10 раз больше, чем затратили на покупку. Но с прибылью растёт и опасность, так что у меня нет выбора, кроме как копить понемногу. Лоренс вздохнул и окинул мысленным взглядом долгий жизненный путь, что лежал перед ним. В таких городах, как Рибенхайнгер, встречаются то торговцы, способные за день заработать больше, чем Лоренс сможет за всю свою жизнь. Это с трудом укладывалось у него в голове, и было просто чудовищно несправедливо. В самом деле, Неожиданно спросила Холо: "А у тебя есть другая идея?" Лоренс вопросительно посмотрел на нее. Не зря ведь Холо звалась Мудрой волчицей. У нее ведь явно должен был быть какой-нибудь план. Девушка распутывала клок шерсти, застрявший в гребне, но тут замерла и подняла на него удивленный взгляд. Попробовать спрятать и пронести? Вопрос звучал настолько наивно, что Лоренс даже пробручал себе под нос. Было бы очень мило, кажется, она и впрямь такой глупышкой. Если бы это было возможно, так бы все делали. А почему нет? Когда пошлины идут вверх, контрабанда идёт вверх тоже. Это закон. Они обыскивают путников очень тщательно. Ну а что, если совсем чуть-чуть? Не найдут ведь. Если всё-таки они найдут что-то, они отрубят тебе руку. И это в лучшем случае. Прибыль не стоит риска. Стоило бы, если ввозить возить много. Но это невозможно. Холов в последний раз старательно пригладила свою шерсть ладонью и довольно кивнула. С точки зрения Лоуренса ничего особого не поменялось, но, видимо, у Холо было своё мнение на данный счёт внешнего вида. Угу. Особенно, когда рядом есть кто-то, разбрасывающий по ветру все свои честно заработанные денежки. Ты несомненно права, но у меня тут завелась некая спутница, помешанная на том, чтобы тратить эти самые денежки. Холо, ловко спрятала хвост и зевнула, всем видом показывая, что не поддастся на провокацию. Она потёрла глаза, встала и перебралась к телегу. Да и Лоуренс говорил не всерьез. Он не стал сопровождать Колу взглядом и продолжил смотреть на дорогу. Хотела было заметить, что нечестно, если он один все время отдыхает, а другой работает. Но все эти разговоры ни к чему его не привели. В итоге он промолчал. Сзади послышался звук лязгающих доспехов. Хор расчищала себе место для сна, а затем наконец-то стало тихо, и послышалось довольное сонное сопение. Она свернулась клубочком, Совсем как Катёна-тылещиночек. Вид был такой трогательный, что Лоренс невольно улыбнулся. Он хотел, чтобы Волчица оставалась вместе с ним, но по разным причинам не признавался ей. Только он об этом подумал, и Холла вдруг подала голос. М -м, чуть не забыла сказать. Я не собираюсь одна допивать вино, которое мы взяли в той компании. Но чилы вместе и закусим бараниной. Он немного удивился и обернулся, но Холла уже успела опять погрузиться в сон. Только теперь на ее личике появилась мягкая улыбка, взгляд Лоуренса снова устремился вдаль. Он покрепче пережал вожжи, чтобы повозку не трясло, и путники отправились навстречу новым приключениям.